Арзаки и Менвиты. Ильсор еще не понял, что он находится на звездолете. Он пробуждался, и это было похоже на то, как будто бы перед его глазами заново пробегала жизнь. На Крамерии он видел далекую родину, видел свой народ, Арзаков. Их напоминающие обломки скал-дома у Серебряных гор. Серебром отливают не только горы. Всю ромерию покрывает мягкий, струящийся белый свет. Серебристая почва, трава, деревья, кустарники. И, кажется, дотронься рукой до листьев, и они зазвенят. Арзаки очень приветливые. Они доверчивы, как дети. И глаза у них внимательные, широко распахнутые.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 Прежде всего, избранники отняли у арзаков их распевный выразительный язык. То есть, сначала-то они обучали арзаков минвитскому языку. Ну, не так, чтобы объясняться с первого же на десятое, А объясняться с минвитами арзаки давно умели. Но теперь минвиты добились, чтобы арзаки знали их язык в совершенстве, как свой родной. Главное что и усилий не требовалось. От природы любознательные арзаки сами проявляли большой интерес к языку соседей. Не ведая опасности, они все хорошо запомнили. И очень скоро, однако, свободно говорили как на своем языке, так и на языке избранников. Тогда минвиты запретили им разговаривать на арзакском языке, закрыли арзакские школы,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 и техника звездоплавания космической корабли Менвитов. Все было создано руками арзаков. Однако, странное дело, их открытиями и занятиями пользовались отныне Менвиты. Они заняли значительные должности в промышленности, в сельском хозяйстве, по всей Ромерии. Они назывались инженерами, врачами, педагогами, агрономами –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 Окажется в таком плохом настроении, что и тысячи весельщиков его не исправить. Лицо Баанну могло быть даже приятным, если бы не ледяное выражение, сковавшее сами глаза, сделавшие их как будто неподвижными. Минвиты уверены в себе, но такое выражение проступает не только по отношению к другим, свысока. Менвиты совершили много недоброго по отношению к корзакам. Они навязали им свою волю. И чем больше плохих поступков у избранника, тем холоднее его глаза. Эльсор знает гипнотическое действие взгляда Минвита, когда человек, стоящий перед избранником, совсем теряет волю,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 В еще неясных земных условиях будет Ильсор, который на время работ, помимо слуги генерала Баанну, станет еще главным технологом. Минвиты доверяют Ильсору. Он бесконечно добр. Он самый послушный раб. Нет такого дела, с которым он бы не справился. И он... Никогда никуда не сбежит, потому что просто не сможет этого сделать, как думает Менвиты, не спросив разрешения. Эльсор окончательно просыпается, спрыгивает с койки, мой генерал, отвешивает он низкий поклон, входящему в каюту у врача Бану. Рад вам прислуживать! «Я знаю», — снисходительно кивает генерал, «хотя в душе ликует, потому что Эльсор без замедления приведет его в наилучший вид». «Я знаю», — повторяет он, «ты предан мне до конца». Эльсор наклоняет голову в знак согласия, но тут же, решив, что этого мало, еще раз поспешно... Кланится.